Глава одиннадцатая. Я впервые видел Джан в таком состоянии. Марфистка ходила из угла в угол, а ее руки творили всякую дичь: то начнут тарелки кухонным полотенцем протирать по десятому разу, то переставят чашки с одного места на другое, то схватятся за спички и начнут их вертеть без видимой цели и конечного результата. Успокойся, сказал я. Легко тебе говорить. «Я ведь их убил, а не ты». Джан остановилась рядом с газовой плитой. «Может, телевизор посмотрим?» — предложил Федор. Мальчишке тоже не нравилось происходящее, но он держался гораздо лучше. «Какой еще телевизор?» — вспылила Джан. «Не паникуй». Я с наслаждением вдохнул аромат грузинского чая. «Меня никто не видел, опознать не смогут». «Единой базы отпечатков по фазису нет, да и не трогал я особо ничего. Но разве что их карманы, когда деньги искал. Связь с тобой или со мной проследить не удастся. Очередной висяк. Через десять лет сдадут в архив. Ты очень спокойно рассуждаешь на такие темы». «Я бы сейчас не этих кретинов обсуждал. Делаю глоток из кружки. Вот серьезно». «Джан достала из холодильника минералку». налила в стакан выпила за лпом и начала приходить в себя это я понял по взгляду который стал более осмысленным так-то лучше и что ты хочешь обсудить наши финансы ты ведешь бюджет ты занимаешься покупками что у нас получается при текущем положении девушка задумалась над свежим трэблом сейчас прикину ну в питании мы себя особо не ограничиваем Счетчиков у нас нет, коммунальные платежи нулевые. Я бы сказал, а недели три проживем спокойно, если начнем экономить четыре, если перестанете покупать всякую фигню и сброситесь с деньгами, то и больше. Я же не знаю, сколько у вас там осталось. У меня очень мало. Качаю головой. Грёбаные тренажеры. А я почти не трачу. Похвастался Федя. Разве что на мороженое. «И Голема на батарейках вчера купил с пультом. Он прикольный». «Это все хорошо», — заметил я. «Лучше, чем я ожидал, по крайней мере. Но деньги рано или поздно заканчиваются, а текущие схемы поиска заказов явно дают сбои». «Ты меня во всем обвиняешь?» — вскинулась Джан. «Вовсе нет. Я поспешил успокоить морфистку. Речь о том, что дальше делать». Смотри, мы находим какого-то говнюка, он пытается нас кинуть. Да, я забрал кукури, но и денег не получил. Время потратили, при этом не заработали. Понимаешь, таких будет много. Клановые бойцы спокойно покупают клинки у своих оружейников с лицензиями по полной стоимости, а мы со своей схемой торговли все чаще будем сталкиваться с криминалом. Есть идеи? Устало произнесла Джан. Конечно, я сделал очередной глоток. Перекупщики. Эм, не совсем поняла. В криминальном мире всегда есть купщики краденного. Я начал объяснять прописные истины. К примеру, кто-то угнал машину, продал ее по сниженной цене. А вот перебивка номеров, перекраска или разборка на запчасти — это уже задача перекупщика. С оружием та же тема. Банды как-то вооружаются. Сомневаюсь, что в клановых лавках они себе ножечки приобретают. Кого-то грохнули в темном переулке, забрали клинок, принесли перекупщику, загнали в два-три раза дешевле номинальной стоимости. Тот немного накрутил и перепродал заинтересованному лицем. Именно он, а не ты, имеет дело с неадекватами. Звучит неплохо, встрял Федя. И как его найти этого перекупщика? В голосе Джам все еще звучали сомнения. И не засветимся ли мы перед твоим барыгой? Он не мой, поправил я. Он общий. Так не засветимся? Прелесть перекупщиков в том, что они заинтересованы в стабильных поставках. Их бизнес не грабежи и махинации, а торговля. Никто не будет нас искать, пока мы поставляем клинки. Они мы так другие. Кроме того, барыга заинтересован в конфиденциальности. Сдаш партнера, партнер сдаст тебя. Лавка-то нелегальная. И с чего начнем? С изучения спроса. Я улыбнулся. У меня есть кое-какие имена, лидеры, местные авторитеты. Аккуратно влезаем в их сны, узнаем адрес барыги, проникнем в сон к торговшему, узнаем, что покупается чаще. Топы продаж, так сказать. Топы? Нахмурилась девушка. Опять неизвестное в этом мире словечко. Самые продаваемые позиции. Поясняю свою мысль. В общей мере ты поняла. У нас будет адрес и понимание того, что нужно покупателям. Зная это, мы будем изготавливать правильные клинки и сбывать через барыгу с гарантией, без нервного напряжения. Кто будет этим заниматься? Ты, разумеется. С какого перепуга? Я не хочу светить свое лицо. У меня более масштабные планы, я о них говорил. Если однажды мною заинтересуются инквизиторы, я не хочу, чтобы какой-нибудь преступный босс имел возможность сдать меня за гарантию собственной безопасности. А меня сдавать можно? Нет, качаю головой. Поэтому мы будем действовать по устоявшейся, но модернизированной схеме: влезать в сунгбариги, договариваться о точке обмена и делать заклады. Ты и говорил ему не выгодно нас сдавать. Бережного бог бережет. Слышала такую поговорку? Неа, пофиг. Ты меня поняла. Вечер мы убили на реализацию своего плана. Выяснилось, что морфисты могут работать не только в сонном, но и в бодрствующем состоянии. Логично мне вспомнилась Зинаида Гиппюс, которая погружала в анабиоз тридцать человек, а сама непонятно что с ними вытворяла. Просто на такие фокусы тратится больше ки. Джан справедливо рассудила, что раз нет надобности проникать в альтернативные слои бессознательного, можно и ускорить процесс. Мы с Федором поиграли в шахматы, посмотрели новости, а затем я отправился в тренировочную комнату. Около десяти вечера Джан выпала из транса. Я отрабатывал вращения и переводы камы за спиной. Когда раздался стук в дверь, не помешало подтягиваю цепь, перехватываю массивную рукоять. Нет, ты хоть отдыхаешь иногда? Пожимаю плечами. Скоро спать пойду. А, понятно. В общем, мне удалось выйти на перекупщика. Живет в горах, инвалид колясочник. У него есть официальное прикрытие, пункт проката. Сдает шесты и макеты холодника тем, кто решил на террасах поупражняться. В душе всколыхнулись подозрения. «Как его зовут?» «Хасан Кая. Бывший военный. Все думают, что он под крышей Эфы, но это не так. Кая связан с Тариелом убытком, а тот выполняет поручение Великого дома». «Тесен мир. Ужасно тесен, если уж говорить откровенно». И обойти Хасана никак не получится. Все уличные банды Фазиса так или иначе подчиняются Тариелу. Крепко всех подмяла Эфа. Снимаю шляпу. Что ж, может, оно и к лучшему. Хасан – это прямая дорожка к убытку и к стабильному потоку заказов, как ни крути. Если действовать аккуратно, я смогу выйти через этого типа на правильных людей. Главное лично не светиться. грамотно разыграю карты и Хасан даже не будет понимать, с кем имеет дело. Ты здесь? Голос Джан вывел меня из задумчивости. Да. Аккуратно сматываю цепку с орегамы. Я теперь упражняюсь со второй версией, она мне нравится больше. Извини, отвлекся. Я с ним договорилась на заклад, сказала Марфистка. В японском саду послезавтра. Хасан пришлет сына. осмотр, обмен свертков, никаких попыток встретиться. Хорошо, я кивнул. А что не так? Джан внимательно наблюдала за моим лицом. Все так. Просто я знаю этого Хасана. Откуда? Я тренируюсь на террасах и беру в его конторе шесты. Ворчливый старикан, вечно всякие байки из армейской жизни травит. И что же? Ты же не работаешь с ним напрямую. вынужден согласиться, приняв душку, я как делаю домашку. Вот уж где детство. За свои неисчислимые incarnации я прошел через множество школ, риу, дадзё. Случались и перерождения, где у меня были нулевые шансы научиться чему-нибудь. Понятное дело, никто не будет заморачиваться образованием крестьянского сына, ведь все его функции пахать и сеять. Мне приходилось выгрызать себе место под солнцем, а знаете, что меня бесило больше всего? То, как менялись представления людей о реальности и законах природы. История, например, ее традиционно пишут победители, а теперь представьте, что вы родились в стране, которая в вашем предыдущем воплощении считалась агрессором. Или география. Порой целые материки на карте отсутствуют. а затем неожиданно возвращаются на положенные места. Гораздо хуже с точными дисциплинами. Одни ученые опровергают других, чтобы лет через пятьдесят быть опровергнутыми кем-то еще. Вы учите новые формулы и пользуетесь правилами, которые столетия назад считались неверными. В одной эпохе надо зубрить богословие и латынь, в другой просто разбивать носы своим сверстникам. И вот новый мир, новые знания. В гимназии Эфы царила своя атмосфера. Великий дом не нуждался в талантливых инженерах, конструкторах, экономистах, изобретателях. Даже работяги, завинчивающие гайки на заводах, аристократов не волновали. Только бойцы, умеющие оперировать энергией Ки, те, кто укрепит влияние клана. Идеал вырастить воина, который однажды порвёт всех на турнире и обеспечит многолетнее владычество группировки родов в империи. Поэтому упор делался на медитации, работу с морфистами, рукопашку и фехтование. Источных наук нам оставили физику, математику и геометрию в очень примитивном урезанном виде. Меня не отпускало чувство, ну что я изучаю водный курс, а не программу, рассчитанную на несколько лет. Из необычного крипта история, каббалистика, теория психотипов и правоведение. Да, да, мы изучали не только Кодекс Эфы, но и основы имперского права. Вскользь проходили Кодексы других кланов, общие имперские акты, договоры и постановления, навязанные Советом Мойер. Черт ногу сломит, если честно. Я не сразу, но разобрался во всем этом хитросплетении. Самый цимес был в том, что в империи не было государственности как таковой. Власть переходила из рук в руки на протяжении столетий, причем менялись династии, столицы, законодательные системы. Чтобы не утонуть в этом хаосе, лидеры великих домов разработали свод правил, именуемый унией. Добившься, все кланы добровольно объединились в империю и породили систему сдержек противовесов. Уния это не союз, это закон, который лидеры домов поставили выше своих кодексов и согласились соблюдать, скрепив соглашение подписями. Разумеется, лидеры не обязаны следовать заветам основателей, поэтому уния регулярно утверждается пришедшими наверх властителями. Есть и другие акты, всевозможные стандарты и постановления, необходимые для того, чтобы как-то уживаться на общей территории. Учебник, который я взял в школьной библиотеке, давал общее представление о том, как работают законы в нашей стране. Спойлер, хреново работают. Уния и запреты инквизиторов соблюдаются. Остальное, как всегда в России, и даже больше, чем всегда. «Право меча» — вот чем руководствуются одаренные голубых кровей. Споры чаще разрешаются дуэлями и вендеттами, а не судебными инстанциями. Но за редким исключением. Полиция ловит мещан и не трогает клановых. Аристократы творят любую дичь и легко откупаются. Классика. Ознакомившись с общими положениями унии, я завалился спать. За окном шумел ветер. И сквозь его порывы в мой разум проникали видения. В водовороте снов и изредка появлялась Жан, что-то спрашивала по поводу револьвера и незамедлительно исчезала. Порой я погружался в забытые жизни, вел диалоги с умершими людьми, любил жен, тела которых давно превратились в прах, а потом наступила тьма, из которой меня вырвал будильник. На кухне мы с Джан сидели вдвоем, пожарили яичницу с помидорами, посыпали все это зеленью и заварили себе какао. А что с Федором? Задал я вопрос, терзавший меня на протяжении последнего часа. Я не слышу шагов в его комнате. И к завтраку он не спустился. Работает, Федя. Джан загадочно улыбнулась. Я ему сварила яйца и убрала в холодильник. И Бутеров наделала, так что он не пропадет. И чем он таким занят? Справиться — увидишь. Я уж было настроился на длительное ожидание, но оружейник удивил, ворвавшись на кухню в тот момент, когда я дожевывал последний кусок. «Есть!» Мальчишка держал в руках деревянный ящичек, а его щеки раскраснились от возбуждения. «Пора есть!» — поддержал я. «Доброе утро!» «Ага!» Паренек плюхнулся на табуретку и предвинул ко мне ящичек. Это тебе. Крышка сдвигалась по принципу пинала. Внутри, как я и ожидал, на матерчатой основе были разложены детали револьвера: пружина, ствол, смушкой, рамка, шомпольная трубка, спусковая скоба, элементы замочного механизма, барабан. Мои руки сами потянулись к этой красоте, начали все собирать. Ставиться щелчками на положенные места. Федик, как заправский фокусник, подал мне отвертку для затягивания винтов. Не прошло и десяти минут, как в моих руках оказался тот самый наган образца 1910 года, о котором я размышлял на протяжении нескольких дней. Осмотрев револьвер, я сделал вывод, что он выглядит как револьвер. Нажимаю спуск, раздается сухой щелчок. Не успел призвать этот, как его, глушитель, Федя виновато развел руками, и штуку зарядную, спидлодер, автоматически подсказал я. Федя не позаботился о других важных мелочах, например, об оружейной смазке и о патронах, куда ж без них. Я вот, например, предвижу, что если установить на револьвер глушитель, то при плотном прилегании барабана латунные гильзы в камерах будет раздувать. Может заменить их на стальные, да и с патронами не все радужно. Внутри порох, формулу которого еще надо раздобыть. Лиха беда начала. Процесс пошел, и вскоре я заполучу смертоубийственную коллекцию на все случаи жизни. Надо обсудить с Джанкой какие-то доработки. А так, Федя, расстроенно произнес я, ты гребаный гений.